Глава тридцать восьмая К вечеру Неплюев выпроводил обоих гостей и остался с Нилочкой вдвоем у нее в горницах. Девушка была любезна с ним, казалась довольной и спокойной, и только изредка какая-то тень набегала на ее худенькое лицо, будто утомленное всем пережитым за последнее время. Никифор, оставшись с девушкой наедине, снова начал говорить ей о своей давнишней к ней страсти которую должен был таить ото всех. «Напрасно», — сказала наконец Нилочка. «Все-таки следовало мне тогда в закинуть словечко. Почем знать, что бы было, кабы я давно это знала? А скажите мне, Никифор Петрович», — вдруг будто решаясь, выговорила девушка, «зачем мы спешим с венчаньем? Нельзя ли обождать день-два, приготовить все получше?» Никифор взволновался сразу. «Зачем же откладывать?» «Да вот приготовиться, у меня и платье подвенечного нет». «Стоит ли из-за этого ждать, Неанила Аркадьевна?» «А мне бы очень-очень хотелось». «Нет уж, извините, я не могу». «Да и графу надо выступать дальше, походом». «А вы хотите, чтобы он был у нас на свадьбе? Разве без него нельзя обвенчаться?» «Простите, Неанила Аркадьевна». «А я так полагаю, что вы хитрить хотите. Я же отлично понимаю, что как граф отсюда с войском выступит, вы откажетесь венчаться со мной, ведь я не дурак. Я знаю, вы меня не любите теперь. Я могу только надеяться, что потом полюбите. По пословице «стерпится-слюбится». «Какой же вы подозрительный!» «Ну, так я вам скажу, что вы ошибаетесь совсем». «Если бы я не захотела за вас идти замуж, то не испугалась бы никаких угроз, а только вот что я еще скажу». Нилочка подумала и снова заговорила. «Видели вы Марьяну Игнатьевну с тех пор, что она заперта?» Нет, не видел с того самого вечера, что приключилось это диковинное и неразгаданное несчастье с ее сыном». «У меня до вас просьба, Никифор Петрович, самая простая». «Что прикажете? Повидайте мою бедную Маяню». «Зачем?» – спросил Никифор странным голосом, и лицо его потемнело. «Мне хочется, чтобы вы с ней побеседовали о чем-нибудь и хорошенько ее разглядели. Вы умный человек, и можете увидеть и решить, как по-вашему, придет ли она, когда в себя, или навеки вечная лишена разума. Вот что мне хочется узнать». «Извольте, Неанила Аркадьевна». Глухо отозвался Никифор. «Хотя мне не очень по душе видеть безумную женщину, но для вас, извольте, когда прикажете. Да хоть сейчас я вас провожу к ней. Не поздно ли? Ночь ведь? Для бедной Маяни нет ни ночи, ни дня. Она всегда лежит на постели. Вы бываете у нее? Нет никогда. Тяжело видеть мне ее, я не могу. Другие все бывают. Говорит она, говорит». Но все такое не совсем понятное, редко понятно, а то надо догадаться. Чаще всего спрашивает, что Боренька и когда приедет из столицы на побывку. Никифор не ответил и наступило молчание. «Так как же?» – выговорила наконец Нилочка. «Что-с? Пойдем мы к Маяне?» «Пойдемте, извольте». «Только я долго сидеть у нее не буду. Тяжело, как вы сами сказываете». «Зачем долго? Вы сразу увидите все. И можете мне сказать, есть ли надежда на ее выздоровление. Минут десять довольно, а я вас подожду у дверей ее горницы».